Глава 104 «Я усну, но когда-нибудь снова проснусь. Может быть, через сотни или тысячи лет. А ваши жизни, искорки в бесконечной черноте...» которыми вы боитесь даже разжечь костер. Вам проще погаснуть, чем... «Ой, завали уже, понял?» Крюгер осознал, что терять ему больше нечего и окончательно осмелел. «Заебал! Давай там, не знаю, засыпай или уебывай. Короче, спокойной ночи, малыши!» Оболочка Гоги, не переставая улыбаться, сложила в икидуху, и зашвырнула ее куда-то с на нахаловскую тьму. «Я не встречал никого похожего на вас за многие тысячелетия», ответил спавший под курганами. «От вас исходит свет. Даже то, что вы переживаете за меня, чей вдох...» «Равен трем вашим жизням невероятно. Но мне пора уходить. Куда я теперь? Я перестану быть». Аркаша, думавший, что слез в нем больше не осталось, вдруг всхлипнул. По заплывшей щеке Крюгера прокатилась слеза, которую он с ненавистью вытер кулаком и ойкнул от неожиданной боли. Он не знал, что сделал с дядей Геной, пребывая в розовой вате, но чувствовал, что ничего хорошего. От этого даже расплывающийся наполовину лица синяк казался правильным и каким-то героическим. «Прощайте», — сказал демон. Улыбка... Растягивавшее лицо Гоги штаны едва заметно померкло «Я, наверное, подкреплюсь на дорожку» Не вставая с земли, штаны поднял голову к желто-черному небу и захохотал Сначала как бы лениво, а потом истерически Захлеб. Его глаза заволокли черные катаракты Пух отскочил назад, поскользнулся в луже и в очередной раз за последние несколько часов плюхнулся в жидкую грязь. Крюгер остался стоять на месте, до боли стиснув кулаки. Его трясло. «Вспомнил. У меня есть еще одно дело». Смех Гоги оборвался, а в глазах снова замерцал чужой злобный разум. «А на вашем месте я бы отправился туда, где все началось!» Штаны снова забился в истерическом хохоте. Через минуту, показавшуюся пацанам вечностью, бездыханный директор по производству повалился на спину. Нахаловская грязь издала... Довольный, чавкающий звук. «Да, Наис!» — хором заорали пух с Крюгером.